Да, про то, что говорит Яшвин. Борьба за существование и ненависть одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете, мысленно обратилась она к компании в коляске, четвернёй, которая, очевидно, ехала веселиться за город. И собака, которую вы везёте с собой, не поможет вам от себя не уйдёте, кинув взгляд в ту сторону, куда оборачивался Пётр,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 о которых прежде она избегала думать. Чего он искал во мне? Любви, не столько, сколько удовлетворения тщеславия. Она вспомнила его слова, выражение лица его, напоминающее покорную легавую собаку в первое время их связи. И всё теперь подтверждало это. Да, в нём было торжество тщеславного успеха. Разумеется, была и любовь, но большая доля была гордостью успеха. Он хвастался мной. Теперь это прошло. Гордиться нечем. Не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня всё, что мог, и теперь я не нужна ему. Он тяготится мною и старается не быть в отношении меня бесчестным. Он проговорился вчера.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 Это было не предположение. Она ясно видела это в том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений. Моя любовь всё делается страстнее и себелюбивее, а его всё гаснет и гаснет. И вот от чего мы расходимся, продолжала она думать. И помочь этому нельзя. У меня всё в нём одном.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 что он не стал бы обманывать меня, что он не имеет видов на Сорокину, что он не влюблён в Кити, что он не изменит мне. Я всё это знаю, но мне от этого не легче. Если он не любя меня, и с долга будет добр, нежен ко мне, а того не будет, чего я хочу, да это хуже в 1000 раз, даже чем злобы, это ад. А это-то и есть. Он уже давно не любит меня. А где кончается любовь, там начинается ненависть. Эти улицы я совсем не знаю. Горы какие-то и всё дома, дома, и в домах всё люди, люди, сколько их, конца нет, и все ненавидят друг друга. Ну, пусть я придумаю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. Ну, я получаю развод.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 как он теперь жалуется матери, не понимая её страданий на своё положение, и как она войдёт в комнату и что она скажет ему. То она думала о том, как жизнь могла бы быть ещё счастлива, и как мучительно она любит и ненавидит его, и как страшно бьётся её сердце.